Глава шестая. В стаимоте было очень много постоялых дворов, даже слишком много. Фермеры обычно ставили своих лошадей в черном быке или коне и кузнеце, а рыночные торговцы предпочитали свинью и свисток. На углу Форр-стрит располагался еще один постоялый двор, назывался он Корона и Якорь. Завсегдатаями его были моряки. Несколько как раз слонялись у входа, сунув руки в карманы, а один моряк в синей фуфайке в развалочку перешел на другую сторону дороги и внимательно уставился на Робинсона и сказал «Эй, поросенок, любишь нюхать табак?». Если и был у Робинсона недостаток, то лишь один он не умел говорить «нет», даже воришки ежу, который нацелился на яйца. А от табака, нюхательного или курительного, Робинсону и вовсе становилось дурно. Но вместо того, чтобы ответить «благодарю, мистер человек, но нет» и отправиться дальше по своим делам, он шаркнул ножкой, прикрыл один глаз, склонил голову на бок и хрюкнул. Моряк вытащил роговую табакерку и дал маленькую щепотку Робинсону. Поросенок завернул табак в клочок бумаги, чтобы потом передать тетушке Доркас. И чтобы не показаться невежливым, предложил моряку леденцов. В отличие от Робинсона, который не любил табак, его новый знакомец не имел ничего против леденцов и съел их уж очень много. Потом он потрепал за ухо Робинсона и похвалил, сказав, что у него целых пять замечательных подбородков. Вдобавок знакомец пообещал отвезти Робинсона в лавку, где продаются капустные семена, и настойчиво попросил оказать ему честь и подняться на борт занятого перевозкой имбиря судна под командованием капитана Барнабаса Бутчера. Называлось это судно «Фунт свечей». Название Робинсону пришлось не очень по душе – Оно напоминало ему о жире, из которого делают свечу, о сале, о том, как потрескивает во время приготовления бекон. Однако поросенок покорно последовал за своим новым знакомцем, смущенно улыбаясь и ступая на цыпочках. Ох, если Бробинсон только знал, этот моряк был корабельным коком! когда они свернули с Хай-стрит в узкий и крутой переулок, ведущий к гавани. Старый мистер Мамби с тревогой окликнул поросенка из дверей своей лавки. «Робинсон! Робинсон!» Но тот ничего не услышал, слишком уж грохотали проезжающие мимо телеги. А потом в лавку вошел посетитель, и мистер Мамби совсем позабыл про подозрительное поведение моряка. Иначе он из уважения к семье Поросенка, вне всяких сомнений, приказал бы своему псу, Тимпкинсу, привести его обратно. Как бы там ни было, именно мистер Мамби первым дал полиции дельные сведения, когда Робинсона начали разыскивать. Но уже было поздно. Робинсон и его новый друг спустились по длинной лестнице с очень высокими и скользкими ступеньками. Бедному поросенку приходилось перепрыгивать с одной на другую, пока любезный моряк не предложил ему помощь. Они пошли по причалу рука в руке, и их вид вызывал у окружающих немало смеха. Робинсон с интересом оглядывался по сторонам. Бывало, приезжая в стаймут с тетушками на запряженной осликом тележке, он бросал взгляд на гавань, но никогда не спускался к ней. Ведь моряки – грубый народ, и вдобавок они часто держали для охраны судов рычащих терьеров. В гавани всегда было очень много кораблей, и стоял почти такой же шум, как на рынке. С большого трехмачтовика под названием «Златовласка» разгружали апельсины. Чуть дальше стоял небольшой брик «Малыш Пип» из Бристоля который возил тюки с шерстью овец Ивхэмптона и Лэмворти. Учет шерсти вел старый Сим Рэм с колокольчиком на шее и большими изогнутыми рогами. Каждый раз, как подъемный кран, шурша веревкой, опускал очередной тюк в трюм, Симеан Рэм наклонял седую голову, колокольчик тут же делал «динь-дон» и хрипло блеял. Сим Рэм знал Робинсона и мог бы его предупредить об опасности. Он часто проезжал мимо пиггери Поркум в своей двуколке. Вот только стоял он, повернувшись к причалу слепым глазом и вдобавок немало нервничал, ведь запутался в подсчетах – 35 тюков уже подняли на борт или 34. Поэтому он не спускал свой зрячий глаз с шерсти и считал тюки по отмеченным на своей деревянной бирке тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. Он надеялся, что в конце концов все сойдется. Его короткохвостый пастуший пес Тимоти Джип тоже знал Робинсона, но был занят, судил собачий бой между Эрдельтерьером с углевоза Марджери Доу и испанским псом со Златовласки. На их рычание и грызню, после которой они оба скатились с причала в воду, никто не обращал внимания. Робинсон держался поближе к матросу и крепко-крепко стискивал его руку. Фюн свечей оказался большой шхуной, недавно покрашенной и увешанной флажками, значение которых Робинсон не знал. Шхуна стояла у внешнего конца причала. Вода билась а ее борт, и натягивала толстые канаты, которыми была пришвартована шхуна. Команда грузила на борт товары и возилась с веревками под руководством капитана Барнабаса-бутчера, худощавого, загорелого моряка со скрипучим голосом. Капитан бродил по палубе и ворчал, что иногда долетала и до причала. Капитан говорил о буксире под названием «Морской конек», о весеннем «Половодье», о северо-восточном ветре, который оно приносит, о пекаре, о свежих овощах. Отправить в одиннадцать и не минутой позже, как и тушу. Он резко умолк и, заметив Кока с Робинсоном, уставился на них заблестевшими глазами. Робинсон и Кок поднялись на борт по шаткому трапу. Едва ступив на корабль, Робинсон ощутился нос к носу с крупным рыжим котом который чистил сапоги черной ваксой. Кот вздрогнул от неожиданности и уронил щетку, а потом принялся подмигивать и корчить Робинсону странные рожи. Поросенок еще ни разу не видел, чтобы коты вели себя так странно, и вежливо спросил, не заболел ли тот. Кок швырнул в него ботинком, кот увернулся и влез вверх по снастям. А вот Робинсона он со всей любезностью пригласил спуститься в каюту и полакомиться сдобными булочками и лепешками. Не знаю, сколько булочек съел Робинсон, но жевал он их до тех пор, пока не заснул. А спал он до тех пор, пока стул под ним не дал крен, отчего Робинсон упал и закатился под стол. Потолок каюты качался, То одной стороной ухал к полу, то другой. Тарелки прыгали по столу. Слышались крики, удары, грохот цепей и другие нехорошие звуки. Робинсон поднялся на ноги, потирая ушибленный бок, а потом скарабкался по лесенке на палубу. И как завизжал от ужаса! Вокруг корабля повсюду плескались огромные зеленые волны. Домики у причала стали крошечными, как кукольные, а высоко-высоко над красными утесами и зелеными полями виднелась ферма Пиггери Поркум, которая была размером не больше почтовой марки, с белым пятнышком в саду. Эта тетушка Поркас разложила белье на траве, чтобы его отбелить. Неподалеку дымил черный буксир морской конек, Его команда наматывала трос, который только что сбросили с фунта свечей. Капитан Барнабас стоял на носу своей шхуны и что-то громко кричал капитану буксира. Моряки, тоже крича, тянули канаты и поднимали паруса. Корабль накренился и помчался по волнам. Дохнуло морем. Что касается Робинсона, то он метался туда-сюда по палубе и пронзительно вопил. Он несколько раз поскользнулся, но все равно бегал и бегал. Постепенно его визг превратился в пение. И вот что он пел. «Бедный поросенок Робинзон Крузо попал на корабль в качестве груза. Как жестоко они поступить с ним смогли. Ох, бедный поросенок Робинзон Крузо!» Матросы хохотали над ним до слез. Но когда Робинсон пропел один и тот же куплет где-то 50 раз и попал под ноги нескольким матросам, они начали злиться. Даже Кок перестал себя вести с Робинсоном вежливо. Более того, он стал очень и очень грубым. Кок сказал, что если Робинсон не прекратит петь, то он сделает из него мясо на ребрышках. И бедный Робинсон рухнул на палубу фунта свечей без чувств.